Глава 13. 1. Как только первые рассветные лучи проникли в часовню через узкие окна, Адам подал голос. Всё, можно выходить. Мертвецов вокруг нет. Все улеглись обратно по своим местам. Маруся открыла глаза и попыталась потянуться, но тут же сдавленно ойкнула. Спать пришлось в неудобной позе на узкой деревянной лавке. Всё тело болело, а в затекшую ногу при попытке её разогнуть тут же впились тысячи болевых иголок. И вообще спал на полу. Услышав голос Адама, он сел, упершись спиной о стену, и смотрел по сторонам мутными глазами. Явно не мог понять, где находится. Постепенно сон выветривался из сознания, и Ив вспомнил события прошлой ночи. Нахмурился, посмотрел на Адама. «Точно? Ты уверен? Вокруг часовни нет больше никакой опасности?» «Вполне. Можете сами посмотреть». Кряхтя и морщись, Ив поднялся и заковылял к противоположному от Адама окну, чтобы лично проверить обстановку с обратной стороны часовни. Его походка красноречиво свидетельствовала о том, что прошлой ночью на голом полу нормально выспаться ему тоже не удалось. Подойдя ближе к окну, и всощурился Над лесом показались первые солнечные лучи восходящего солнца. Кладбище выглядело совершенно пустым и безопасным. Никакого движения не наблюдалось. Могилы имели вид совершенно нетронутых старых захоронений. «Да, похоже, всё нормально. Маруся, ты как?» – обернулся он к девушке. Та сидела на лавке, опустив голову вниз и тёрла руками глаза. «Да вроде нормально», – тряхнув склокоченными волосами, посмотрела на Ива. «Бывало и хуже. Но от кофе и души я бы не отказалась. Поспать ещё пару часиков тоже не помешало бы». и взглянул на часы. «Маруся, пять утра. Из всего, что ты перечислила, нам доступен только душ. Здесь вряд ли кто-то готовит кофе в такую рань, а спать нам некогда. у Ружанах уже, наверное, Мишка ждёт». «Окей, поняла. Надеюсь, у него всё нормально, и с ним ничего не случилось». Девушка озабоченно вздохнула. «Уверен, всё нормально». Пока они переговаривались, и Маруся растирала руками затёкшую ногу, Адам подошёл к двери и поднял железный засов. С тоскливым скрипом дверь отворилась и впустила внутрь свежий воздух и неяркий утренний свет. Они вышли втроём из часовни и остановились на крыльце оглядеться. Над зелёной росной травой клубился невысокий редкий туман. Небо ещё было серым, а не голубым, но ясным. Облаков не наблюдалось. Следующий день обещал быть солнечным и жарким. Солнце уже успело позолотить верхние зубцы леса своим светом. Но в местах, куда оно ещё не добралось, под разлапистыми ветками ёлок, в тени часовни, внутри старинных склепов, ещё прятались обрывки ночи. Маруся внимательно оглядела погост. Низкие насыпные холмики могил, покосившиеся от времени кресты, выцветшие пластмассовые букеты. Всё выглядело обычно, будто и не было никакого страшного мистического происшествия. Будто в полночь не оживали мертвецы, поднятые черной магией. Не ходили вокруг часовни разложившиеся скелеты и не жаждали их теплой крови. Маруся зажмурилась и тряхнула головой, выгоняя из головы неприятные страшные воспоминания. «Прочь! Уже утро! Вы все опять в своих могилах! Вы больше не угроза! С нами ничего не случится!» Девушка посмотрела на Ива. Тот не выглядел ни взволнованным, ни тем более испуганным. Он внимательно смотрел по сторонам, выискивая хоть намек на опасность. Собранный, уверенный в себе, готовый действовать в любую секунду, умеющий брать ответственность не только за себя, но и за людей, находившихся рядом. Глядя на его твёрдый подбородок и сосредоточенный взгляд, Маруся чуть успокоилась, пошински ощущая, что рядом есть человек, который знает, что делать, и на решение которого можно положиться. Неосознанно она сделала шаг к нему чуть ближе. «По-моему, всё в порядке. Можно идти», — сказал Ив и обернулся на Адама. «А ты куда, лично недоделанный? С нами во дворец или в город?» адам вздохнул видимо вспоминая свой неудавшийся неумело проведённый ритуал я домой недалеко отсюда живу он немного помолчал вы это извините меня я понимаю что не подумав от неимения опыта да и что тут говорить просто от глупости создал своими действиями небывалый конфуз и подверг вас опасности да и не только вас всю ночь я трясся от страха и гнал от себя мысли о случайных прохожих которые могут оказаться неподалеку не держите на меня обиды я это не со зла. Адам тяжело вздохнул и виновато опустил глаза в пол. «Да ладно, что сделано, то сделано. Надеюсь, выводы из сегодняшнего пришествия ты сделал правильны. И если опять захочешь стать могущественным некромантом, то жертву выбирай покрупнее, чем соседская курица. А лучше вообще не в те материи, в которых ты не особо разбираешься. И не колдуй по чужим книгам. Там есть нюансы, которые автор не внёс в описание просто потому, что для него это очевидные вещи, не требующие записи в дневник». «Да я понял уже», – виноват ответил незадачливый сторож. «До свидания!» «Прощай. Надеюсь, больше не увидимся». Ивчуть улыбнулся, но через секунду его лицо опять приняло серьезное выражение. «Но если с Мишкой что-то случится, я тебя из-под земли достану». «Да ничего с ним не случится. Но если вдруг понадоблюсь, спросите во дворце сторожа Адама. Меня там все знают». С этими словами он похлопал Ива по плечу, встретившись глазами с Маруси, наклонил голову в знак прощания и быстрым шагом пошел открывать ворота кладбища. Маруся и Ив пошли за ним. Девушка обнимала себя за плечи, пытаясь закрыться от утреннего холода. Но тот всё равно ледяными пальцами хватал её за голые руки, так и норовя забраться под короткую футболку. «Ну и ночка! Бррр! Кому расскажу, не поверят!» «Не надо никому рассказывать!» Серьёзно предостерёг её Ив. «Да я понимаю, не маленькая! Это я так, к слову!» Они быстрым шагом, который разогнал сонливость и придал бодрости, дошли до гостиницы. На ресепшене дремала всё та же девушка-администратор. Она вскинула голову и проводила их удивлённым взглядом, но опять же ничего не сказала. Работники гостиницы не должны вмешиваться в личные дела постояльцев, если это не мешает спокойствию или не несёт угрозу окружающим. Это правило, видимо, девушка усвоила хорошо. Через часок молодые люди уже неслись на чёрном внедорожнике по трассе в сторону Ружан. Ехали молча. Маруся дремала, немного откинув назад переднее сиденье Ив сосредоточился на дороге.